Легко сказать, пойду спать. Куда труднее прийти и уснуть, если до рассвета всего ничего, день вместил больше событий, чем иной год, а в пустом доме тихо, мёртвенно тихо. Дом у меня самый обычный, деревянный, двухэтажный. В таком хорошо жить большой семье, а вот одному тяжко. Весь верхний этаж пустует, а я живу на первом, в своей старой детской. Только кровать сюда перетащил нормальную. Вот и все изменения. Когда я понял, что зря глазами хлопаю, уже развело настолько, что стало все видно. Подвешенная к лампе, давным-давно перегоревшая и, кстати, не люблю верхний свет, модель имперского эсминца. Я ее сам склеил, когда мне было лет десять, по чертежам из детского журнала «Имперский соколенок». А вот картинка на стене – это рисовала мама. Рисовать она не умела совершенно. Если у меня и были художественные способности, то никак не от нее. Все картины где-то наверху, на чердаке. Только эту я не стал снимать, хотя однажды из любопытства насчитал на ней 7 только фактических неточностей. Но не мог император Грей в разгар Смутной войны носить боевой костюм модели Викинг. Его же ещё не придумали. И на фоне пылающего гнездовья Алкари его изображать смешно. Он там не был. И уж никак не мог император трогательно прижимать к груди свежевылупившегося птенца Алкари, спасённого из огня. Алкари не цыплята, у них генетическая память, и даже самый мелкий птенец понимает, кто друг, а кто враг. Хватанул бы императора клювом в открытый гермошлем, и все, нету у человечества вождя. Ну и еще по мелочи всякие неточности. Все здесь было знакомо, все привычно, я с закрытыми глазами могу каждую мелочь найти, а в туалет ночью сходить не просыпаясь вообще, и книжку на стол швыряю не глядя, зная, что упадет точнехонько на единственное свободное место. У нас вообще не считают, что так вот и надо жить, храня преемственность поколений, дух, народность и моральные ценности. Когда-то эту комнату занимал отец. Вон в шкафу на полочке стоит пластиковая модель боевого робота. Это он собрал. А перед ним здесь жил дед. Подоконник сделан из доски, которую дедушка сам украсил выжиганием. Там изображен огромный город, который будет стоять на месте нашего поселка в будущем. Цепочка. Преемственность. помни дела своих предков, передай их своим потомкам. Главный наш завет. Я тоже так думаю, конечно, только не применительно к себе. Не хочу, не хочу и всё. Вот только представлю, появятся у меня дети, старший сын будет жить в этой комнате, зная, что в ожигании от прадедушки, робот от деда, модели Сминса от папы. И когда он сорудит что-нибудь достойный дух и семьи, так сразу этому найдётся своё место, на полочке или на гвоздике. Когда я понял, что точно не усну, то свесил ноги с кровати, рукой не глядя щёлкнул по клавише кофеварки и посидел немного с закрытыми глазами, слушая тихая бульканье кофе. Интересно, улетел уже с планета семейства Эйка. Конечно, хочется. Очень хочется такой шанс за хвост схватить. Выиграют они регату или не выиграют, всё равно можно будет домой не возвращаться. Устроиться где-то работать. Ведь обязательный имперский образовательный курс я окончил на отлично. Может быть, в армию пойти рядовым или техником в космопорт. Всё равно здорово. Но не зря же Денис, который меня вечно ругает за нерешительность, этот отказ одобрил. Как вспомню глаза девочки, страшные у неё глаза. И не потому, что в них злость или жажда убивать, просто слишком легко они меняются: то внимательные, серьёзные, а то наивные и простительные. Не верь людям, у которых глаза так быстро меняются. Никогда не верь. Кофеварка проиграла по будку. Я протянул руку и взял чашку кофе. Втянул аромат. Мне очень, конечно. Есть где-то мешочек настоящего тиранского кофе, не нашему чита. Тётя Лиза и дядя Павел хоть и стараются, селекцией занимаются, специальные удобрения выписывают, а всё равно кофе не такой. И откуда я знаю, что именно наш не такой? Если разобраться, так наоборот, тиранский должен неправильным казаться. Его я пил раз 10 в жизни, а наш постоянно. Вот только всё равно чувствую, будто где-то в глубине, в клеточках, как у Алькари сидит память и нас шёпотывает: "Не так, неправильно, подделка". Отец Виталий говорит, что это пережитки, что хоть тёрый родной мир человечества, но в колыбели вечно жить нельзя. «Значит, и небо должно быть нам родным. И земля, и безмозглые оборья, и джунгли, и этот кофе». Выхлебал я две чашки, забрался в душ и переоделся в чистое. Потом вдруг принялся за уборку, хотя обычно по пятницам наводил порядок, а сегодня только четверг. Наверное, хотелось что-то делать. Пол пропылесосил и протер старый робот-черепашка. Он барахлит, но если его запускать два раза подряд в режиме генеральной уборки, то становится вполне прилично». А я вытер пыль, особое внимание уделив дедушкиному подоконнику. В выжженной линии вечно набивался мусор, и город становился пыльным и не настоящим, как макеты в нашем музее. Потом протёр стёкла. Для окон тоже есть маленький робот, но его замаешь тебе пересаживать со стекла на стекло, проще походить с тряпкой и аэрозолем. Хорошо бы, если гонщики уже заправились, отдохнули и улетели. А ещё лучше, если военный курьер попутно забрал Агарина. «Не хочу я с ним прощаться. Лучше прийти в бункер и забрать у ребят конверт с какой-нибудь запиской, что он обязательно оставит. Прочитаю и пойду к священнику просить благословения на брак с Ноновой». Весь первый этаж я отдраил и очистил до полудня. Сделал все, что только можно, даже ковер в гостиной почистил пеной. А фамильный хрусталь в буфете сполоснул от пыли и высушил. И только тогда понял, что специально себе занятие придумывал, чтобы не выходить из дома. Это что же я? Боюсь, что передумаю и в экипаж к сумасшедшей девочке попрошусь. Нет уж.